Глава 17. Я проснулась от жара тела, чужого тела. Открыв глаза, я обнаружила, что лежу в крепких объятиях лорда Блэкстона. От ласкового взгляда, нежных прикосновений мне стало неловко. Обычно в такие моменты возлюбленные ждут друг от друга признаний. Мне же хотелось зажмуриться, притворившись, что ничего не было. В общем-то, ничего и не было. Лишь мое сердце было разодрано в клочья. Я молча выбралась из объятий лорда и, отводя взгляд, забежала в ванную комнату. А когда вышла... Александра Блекстона в моей постели уже не было. Точнее, в его постели. С облегчением вздохнула и открыла гардероб в поисках изысканного, но не броского наряда. Всё-таки утренний приём во дворце налагает некие обязательства. И леди Блекстон должна достойно выглядеть. Пусть это и будет мой единственный выход в свет в этом качестве. Новоявленный муж одобрительно кивнул, оценив платье из тонкой шерсти цвета утреннего неба, расшитое палифо мелким жемчугом. Волосы я уложила в замысловатую причёску, но шляпку с небольшой вуалью всё же надела. Ночные слёзы оставляют свой след. Александр Блекстон, как и всегда, был элегантен в белоснежной рубашке и сюртуке из серого дорогого сукна. а шейный платок и трость добавляли образу особый шик. Я была благодарна за то, что и вчера, и сегодня лорд Блэкстон воспользовался конным экипажем, а не новомодным техномобилем. Еще одно потрясение я вряд ли бы выдержала. Дворец на этот раз не произвел на меня впечатления сказочного замка. Серые стены при свете дня оказались уже не серебристо-мерцающими, А скорее грязными яркая синяя черепица выглядела вульгарным новоделом. Среди изящных башенок и ажурных балкончиков, высокие стены каменной ограды и толпа грозных стражей напоминали о том, что здесь живут царские особы, которых хорошо охраняют. Мы прождали в приёмной больше получаса, но никто к нам не вышел. По коридору прошёл камердинер императора Лорд Блекстон настоятельно попросил напомнить правителю о нашем визите. Утром глава стихийников получил записку от шефа полиции, который спрашивал о дальнейших шагах. Пропажа камней подтвердилась, необходимо срочно приступить к поискам преступников. Лорд Александр в ответной записке попросил дождаться результатов аудиенции у императора. Спустя какое-то время мы услышали, как открылась дверь. На пороге императорских покоев появился небольшого ростачка седовласый мужчина. В окружении личной охраны правителя, шесть воинов были облачены в уже знакомые мне лиловые камзолы, которые явно не подходили их мощным фигурам. Да и оружие на фоне бархатных костюмов смотрелось нелепо. Можно было подумать, что это актёры с деревянными мечами вышли на сцену. Я уже хотела улыбнуться над моим разоигравшимся воображением, как с удивлением узнала вседовласным незнакомца лорда Крауча, целителя из Реджинии, а по совместительству и теневого мага. "Уважаемый лорд Блекстон", торопливо проговорил целитель, беря за локоть моего супруга и отводя в сторону. "К сожалению, император Эрик не сможет вас сегодня принять". У меня печальные новости. Наш правитель серьёзно болен. Болен? переспросил лорд Александр, явно сомневаясь в правдивости данных слов. Ещё 2 дня назад император прекрасно себя чувствовал. Что случилось? Боюсь, что это возраст, мой дорогой. Лорд Кроуч печально покачал головой. Мы все не молодеем, даже целители. «Кстати, именно поэтому мне поручили охранять покой императора. До тех пор, пока в столицу не прибудет главный целитель Дордании, лорд Нобель, главное, чтобы не было слишком поздно». «Неужели все так плохо?» — удивился стихийный маг. «Я могу увидеть правителя и составить собственное мнение о его самочувствии». «Боюсь, что нет». Арвик Рауч сделал шаг назад. «Я могу увидеть правителя и составить собственное мнение о его самочувствии». а стражи тут же окружили лорда Блэкстона, давая понять, что никого не пропустят в королевские покои. «Да и зачем вам? Император без сознания. Он все равно вас не увидит и не услышит. А вы, собственно говоря, что хотели?» «Я хотел представить императору свою супругу, леди Ливию Блэкстон, и сообщить очень важную информацию», проговорил лорд Александр, и протянул мне руку, подзывая к себе. Арви Крауч застыл на месте. Какую информацию? Целитель впился взглядом в лорда Блэкстона. Вы всё равно в ближайшее время всё узнаете от шефа полиции, поэтому я не вижу смысла скрывать. Кто-то похитил три артефакта, так называемые ритуальные камни богов. Как вы понимаете, это дело государственной важности. Ответил лорд Александр и внимательно посмотрел на пожилого целителя, словно проверяя, лукавил тот, говоря о состоянии здоровья императора, или сказал правду. Он внимательно смотрел на пожилого целителя, словно проверяя, лукавил тот, говоря о состоянии здоровья императора, или сказал правду. Возможно, у правителя всего лишь насморк, или они с супругой ещё не проснулись. Тогда все отговорки неуместны, пусть почувствуют всю серьёзность положения, прежде чем выпровоживать гостей из дворца. Кто похитил артефакты? Есть доказательства? Арви Крауч слегка повысил голос, и я заметила, что мужчина нервничает. Да, вчера полиция обнаружила магические иллюзии на месте камней, кивнул Александр Блекстон. А вора поймали? поинтересовался лорд Крауч. «Нет, пока не выяснили ни кто вор, ни кто заказчик», произнес лорд Блэкстон, и я была ему благодарна за то, что он не посвящал придворного интригана в подробности, кто именно организовал и осуществил кражу артефактов. Лорд Александр тем временем продолжил. «Наш многоуважаемый архимаг обладает какой-то информацией». Возможно, он нашёл способ пробудить камни. Целитель замер, а затем неожиданно рассмеялся. Лорд Блэкстон, не ожидал, что такой серьёзный маг, как вы, поверит в старые легенды. Да если бы это было возможно, то маги империи давно бы уже провели ритуал. Провели, если бы знали как. Теперь вы пропустите меня к императору. Полагаю, что пропажа ритуальных камней это существенный повод для общения с правителем, жёстко ответил лидер клана стихийных магов, делая шаг вперёд. Лорд Крауч замер, словно что-то обдумывая, затем приторно улыбнулся. "Разумеется, лорд Блэкстон, это очень ценная информация, очень важная, и уверяю вас, Император Эрик во всём разберётся, как только придёт в себя. Но сперва необходимо позаботиться о его здоровье. Вам следует вернуться в особняк и ждать вестей. Как только императору станет лучше, я немедленно сообщу. А расследованием кражи камней пусть занимается шеф полиции. Мистер Вулф скоро прибудет во дворец с докладом, произнёс лорд Александр. Вот и чудесно. Я его здесь встречу, заулыбался лорд Крауч. И я даже до шефа полиции. Мы вместе пообщаемся с архимагом, так сказать, в узком семейном кругу. Надеюсь, вы не возражаете, если я подожду здесь. С напором в голосе спросил стихийный маг. О, боюсь, это невозможно, покачал головой Арви Крауч, отступая. А охранники обступили нас с супругом. Я заметила, как лорд Блэкстон сжал кулаки. Ему явно не нравилось, что его, главу клана, так беззастенчиво выпроваживают из дворца. Лорд Крауч вздохнул. Архимаг сопровождает императрицу в Акадию. Они отправились в храм провидцев. Как я уже сказал, состояние императора очень тяжелое. Мак Рауф... хочет посоветоваться с остальными правицами о дальнейшей судьбе Дардании. А леди Амалия будет молиться богам в древнем храме за здоровье супруга. Не дожидаясь ответа, целитель развернулся, торопливо подошёл к покоям императора и скрылся за массивной дверью. Два охранника проследовали за ним, а четверо оставшихся встали стеной у входа, всем своим видом показывая, что нам не пройти внутрь. Александр удивлённо приподнял бровь, протянул мне руку, и мы покинули императорскую приёмную. Как только вышли в коридор, лорд Блэкстон произнёс: "Ничего не понимаю. Всё выглядит странно. Почему о здоровье правителя не сообщили мне, как главе клана? А если бы мы сегодня не пришли во дворец на приём, меня держали бы в неведении". И почему рядом с императором находится этот Крауч? Да ещё в окружении охранников. Я, конечно, понимаю, что он заместитель Нобеля, но мне эта ситуация не нравится. Такого скользкого типа я бы не пускал в приличное общество. Я всё думала, стоит ли рассказать Александру Блекстону, что часть наших заказов проходила именно через Арви Крауча. Правда, это было давно. Я не знала деталей, лишь слышала от Макса на уровне недосказанности и случайно брошенных фраз. Вздохнув, я решила покаяться перед лидером стихийников. Ливия, ну почему ты не сказала мне об этом раньше? Лорд Блэкстон схватил меня за руку. А что это меняет? удивилась я. Возможно, ничего, а возможно, всё. Неужели ты не понимаешь, что Крауч мог быть вашим заказчиком и на этот раз. Александр Блекстон пристально посмотрел на меня. У меня и самой были подозрения насчёт старого целителя, но чуть позже Оливер и принц Эдуард, как говорится, спутали все карты. Тогда нужно вернуться и спросить у него о Максе, робко поинтересовалась я. Такой жук, как он, не сознается в преступлении. Тем более охрана к нему не подпускает. Всё гораздо серьёзнее, чем я думал. Нужно вызывать стихийников. Лорд Блекстон потянул меня за руку за собой. Куда мы? спросила я, едва поспевая за магом. Хочу проведать принца. Может, он тоже приболел, как и дядя, объяснил Александр, подходя к той части дворца, где находились покои лорда Эдуарда. В дверях мы не заметили личной охраны наследника престола, зато столкнулись с одним из друзей. Молодой человек с растерянным видом прошёл мимо нас. Александр Блэкстон тут же к нему обратился. Лорд Костас, вы не видели принца Эдуарда? Хотел бы с ним пообщаться. О, приветствую вас, лорд Блэкстон, произнёс молодой человек и склонил голову в знак уважения. Пару часов назад Принц в сопровождении своих людей покинул дворец. Ничего не понимаю. Ночью он прислал записку, просил забрать его из клуба. Если честно, то Эдуарда там изрядно потрепали. Я привез его во дворец и остался в гостевой комнате. А утром принц разбудил меня и попросил об одолжении. «И о чем же принц просил вас?» Поинтересовался глава стихийников. Эдуард сказал, что возможно ошибается, поэтому приказал подождать до вечера, а затем передать вам послание. Закивал юноша в подтверждении своих слов. Лорд Блэкстон тут же схватил его за лацканы пиджака и встряхнул. Вы что, не понимаете, что жизнь принца в опасности, рассказываете? Лорд Костас пролепетал. Я лишь знаю, что утром Эдуард направился к архимагу Но тот на рассвете покинул дворец вместе с леди Амалей. Принц решил, что во дворце что-то затевается. Он хотел поговорить с дядей, но император тяжело болен и не смог принять племянника. Что велел передать мне Эдуард? Лорд Александр грозно посмотрел на собеседника. Эдуард словно бредил, говорил о том, что императрицу похитили, а он должен её спасти. Если до вечера я не получу от него известий, то должен связаться с вами и Бригзом и сказать, что принц последовал за архимагом в храм правицов, торопливо произнёс лорд Костас. Александр Блекстон отпустил напуганного собеседника. Вступайте домой, лорд Костас, и никому не рассказывайте о нашем разговоре. Соратник принца метнулся к выходу, а мы переглянулись. Думаете, принц нас обманул? Поинтересовалась я. Возможно, ответил лорд Блекстон. А вдруг Эдуарда тоже похитили? предположила я. Вряд ли, пожал плечами Александр Блекстон. Скорее всего, он действительно последовал за архимагом, спасая императрицу. Но вот кто поручил лорду Краучу охранять императора, пока что-то не сходится. Не нравится мне внезапная болезнь правителя. Не поездка провица Рауфа в Акадию, не подозрительный отъезд принца с его людьми. Что будем делать? Останемся здесь и дождёмся шефа полиции, поинтересовалась я и тут же поморщилась. Я не горела желанием встречаться с мистером Вулфом. Алорт Александр хотел ответить, но осёкся. Мы заметили, как в холл вошёл отряд стражи, личной императорской охраны. Воины не приближались к нам, просто стояли в дверях. всем видом показывая, что с радостью проводят нас к выходу. Думаю, поедем в мой особняк. Лорд Блекстон верно оценил обстановку. Нужно срочно связаться с командующим армией, лордом Бригзом, и с представителями клана стихийников. Аш в полиции со своими людьми. Пусть пока пообщается с Краучем. Я направлю послание Вулфу и сообщу о своих подозрениях, проговорил Мак. «А мы можем по дороге заехать в музей к распорядителю», — попросила я лорда Блэкстона, вцепившись в рукав его сюртука. «Мистер Гудвич переводил для архимага священные тексты. Интересно, взял ли мак Рауф послание бога Ди в Акадию? Заодно заберем и страничку из вашей книги». «Страничку из моей книги?» — лорд Блэкстон с пристрастием посмотрел на меня. Лорд Блэкстон, вы только не волнуйтесь, она случайно выпала из книги, и я передала её лишь на время. Там как раз упоминалось про четвёртый дар богов. Перехватив грозный взгляд собеседника, призвала на помощь свои женские чары и кокетливо улыбнулась. А давайте я вам всё по дороге расскажу. Стихийный маг кивнул, а я приготовилась к покаянию. Во время поездки от дворца до музея Я рассказала лорду Александру о своём разговоре с распорядителем, о том, что мистер Гудвич видит магию древних посланий. Мне пришлось поведать и о найденной в кабинете лорда Блэкстона книге в красном переплёте и выпавшей странице с текстом. Рассказала, что этот текст был схож с заклинанием богов из закатского фолианта, что хранился в музее. У лорда Александра полезли глаза на лоб. Ты хоть понимаешь, что это могло быть священное писание бога Ариса? Возможно, это послание нужно сравнить с текстом из Акадии. Распорядитель так и сделал. Кстати, мистер Гудвич сказал, что для ритуала камни надо соединить, доложила я лорду. Думаешь, их нужно сложить вместе? Поинтересовался Александр Блэкстон. Этого я не знаю. Там лишь было написано, что три камня соединятся, будут служить своему народу и выберут хранителей. А избранный, кто пробудет камни, сможет стать следующим после богов и получит четвертый дар. Примерно так, но я точно не помню. Тараторила я, не давая лорду опомниться и переживая, чтобы он не учинил надо мной расправу прямо в экипаже. «Ливия!» прорычал лорд Блекстон. Ну почему ты сразу мне не рассказала про книгу и выпавший лист? Там могло быть заклинание бога Ариса, пробуждающее силу артефакта стихийников. А как бы вы воспользовались заклинанием? Вы же всё равно не знаете ритуал пробуждения, заметила я и тут же замолчала. Лорд Блекстон прожигал меня взглядом, сжимая кулаки. Ой, чувствую, что он наконец-то готов высказать всё, что обо мне думает. А может, и не только высказать. Но мне неожиданно повезло. Возничий сообщил, что мы прибыли, и экипаж остановился возле музея. Мы торопливо вошли в здание, а в дверях я заприметила помощницу распорядителя, мисс Рэд. Я поздоровалась с дамой, поинтересовавшись, где мы можем найти мистера Гудвича. Мисс Рэд С удивлением посмотрела на меня, затем перевела взгляд на лорда Блэкстона и расплылась в улыбке, признав главу клана стихийников. А я тут же вспомнила, что была в музее лишь в образе миссис Питерс. На помощь мне пришёл лорд Александр. Это моя супруга, Ливия Блэкстон. Нас пригласил мистер Гудвич. Он хотел показать книгу богов. Находчивость лорда меня приятно удивила. А я тут же начала придумывать, что скажу распорядителю. Откуда я знаю про разговор с миссис Питерс? А может, признаться ему, что Ливия Рассел и есть миссис Питерс. Пока я размышляла, что же мне делать, мисс Рад заикаясь произнесла: Так сегодня рано утром мистер Годвич забрал эту книгу и уехал с архимагом Уж точно не знаю, что такое случилось, не иначе как дело государственной важности. Уехал с архимагом и книгу забрал, вскрикнула я. Лорд Блэкстон приказал мне взглядом помолчать. Похоже, дама была не на шутку напугана. Она прикрыла рот рукой, затем запричитала. Ой, меня же просили никому не говорить об отъезде мистера Гудвичя. Но, думаю, раз вы глава клана, то должны быть в курсе. Я в курсе, важно заметил лорд Блекстон, беря даму за локоть. Просто не думал, что они уехали так рано. Не могли бы вы проводить нас в кабинет распорядителя? Там же хранилась книга. Нет, она хранилась в специальном зале. Говорю же, книгу он забрал с собой. подтвердила мисс Рэд. А что, лорд Гудвич вот так сразу и ушёл с архимагом? Он не сопротивлялся, в смысле, он не собирал вещи, не дал распоряжений? поинтересовалась я у дамы. Да, я тоже удивилась столь неожиданному и раннему визиту архимага. Вы же знаете, что мистер Гудвич приходит не свет ни заря. И я, как его секретарь, вынуждена тоже быть в это время в музее. Распорядитель как раз находился в зале с находками из-за поля, вел опись. Он ушел вместе с архимагом в сопровождении императорской стражи. Мисс Редку дахтала словно наседка, а я внимательно вникала в каждое слово. Но маг Рауф приказал не обсуждать это ни с кем, ведь это дело государственной важности и повышенной секретности. Мы переглянулись с Александром. «Это дело государственной важности...» Нам всё больше и больше не нравилось. Мы уже пришли в зал, который располагался в отдалённых помещениях музея. Панно с картой Риады не мерцало, как в прошлый раз. Лишь тусклый свет позволял различить древние земли, выложенные полудрагоценными камнями, а проход в комнату, где хранилась книга, был открыт. Мы подошли к постаменту, а Кацкого послания не было. Книги нет. произнёс вслух лорд Блекстон, и я видела по его лицу, что он не в восторге от того, как развиваются события. Я же говорила, что распорядитель забрал послание с собой, кивнула мисс Рэд и встряпинулась. Ах, да, напоследок мистер Гудвич дал распоряжение относительно управления музеем. Он сказал, что возможно, будет отсутствовать несколько дней. Ещё просил позаботиться о новой коллекции, разместить её в третьем зале, и приказал, чтобы я срочно показала какой-то кулон некой миссис Питерс. Потом попросил: "Что? Какой кулон?" спросила я, повысив голос, но тут же взяла себя в руки. Дело в том, что миссис Питерс служит секретарём у моего супруга, лорд Блэкстон мог бы передать ей просьбу распорядителю музея. Александр Блэкстон подтвердил мои слова, а мисс Рэд с облегчением вздохнула. «Ой, как хорошо, а то где бы я искала эту даму? Пройдемте со мной». Мы последовали в зал, где хранились древние предметы с раскопок затонувшего ополе. В тот самый зал, где мне стало дурно при первом посещении музея. Мисс Рэд огляделась, словно что-то искала. Он говорил о каком-то кулоне. Когда я зашла в зал сообщить распорядителю, что к нам пожаловал архимаг в окружении императорских охранников, мистер Гудвич удивился, занервничал, как мне показалось. Помню, он достал из кармана бумагу, вроде бы что-то писал. Ага, он склонился к этой витрине. Дама подошла к постаменту, где хранились предметы из храма богини Аполлии. Как только архимаг вошел в зал... меня попросили удалиться. У них состоялся важный разговор с мистером Гудвичем. Что ж, я не понимаю, государственные тайны не для простых смертных. Жаль я не видела, что за кулон, но прощаясь, распорядитель сказал, сказал. Женщина прищурилась, словно что-то вспоминая. Да, вспомнила. Говорит, передайте миссис Питерс кулон из храма Аполи, потому что секретарь лорда Блекстона очень им интересовалась, а дальше просил меня разместить артефакты в третьем зале. Не обращая внимания на даму, я подошла к витрине и взяла в руки кулон жрицы. Зачем же распорядитель просил передать мне его, точнее не мне, а миссис Питерс. Я посмотрела на лорда Блекстона, Он едва заметно кивнул и взял мисс Рэд под руку, отводя от витрины в дальний конец зала. Вы всё-таки сосредоточьтесь и вспомните, о каком именно кулоне говорил мистер Гудвич. Может быть, в зале есть другие. Ну, конечно же, может быть, он говорил о драгоценностях, что нашли не в храме, а поле, а в древнем храме Ариса. Как хорошо, что вы зашли к нам, лорд Блэкстон, разберётесь во всём. А то сама я окончательно запуталась. Услужлива лебезила дама, а я чуть не фыркнула от такой неприкрытой лести. Я воспользовалась тем, что мисс Ред повернулась ко мне спиной. Вспомнила о том, что кристалл целителей нашли именно внутри серебряного кулона, который на самом деле был своего рода хранилищем. С усилием надавила на крышку, она поддалась, и внутри я обнаружила сложенный лист, Тот самый, который выпал из ветхой книги. Именно его я передала мистеру Гудвичу для изучения. Я торопливо бросила лист в редикюль и захлопнула крышку кулона. В этот момент услышала приближающиеся шаги и положила украшение на место. И, ли речь шла об этом кулоне, задумчиво проговорила мисс Рэд, а я улыбнулась лорду Блэкстону, давая понять, что дело сделано. Вы постарайтесь вспомнить, о каком именно предмете шла речь. А я на днях пришлю миссис Питерс в музей. А может, к тому времени и распорядитель вернётся, проговорил лорд Александр и обратился ко мне. Дорогая, нам пора. Спасибо за участие, улыбнулась мисс Рэд. Не уверена, что в ближайшие дни мистер Гудвич вернётся. Государственная тайна это серьёзная вещь, скажу я вам. За один день такие дела не делаются. Не делаются, подтвердил стихийный маг, подталкивая расчувствовавшуюся даму к выходу. Как только мы сели в экипаж, я тут же достала лист, вчитываясь в едва различимые буквы. Это и есть та самая страничка, что случайно выпала из послания бога Ариса, полюбопытствовал лорд Блекстон, вглядываясь в пожелтевший лист. Да, К сожалению, половины букв не разобрать. И я пожала плечами. Не понимаю, зачем мистер Гудвич оставил для меня этот листок. Прочитать заклинание я все равно не смогу. Возможно, распорядитель хотел спрятать послание от архимага. Предположил лорд Блэкстон и тут же поинтересовался. А это что за буквы с обратной стороны листа? Я перевернула древнее послание... На другой стороне карандашом были нацарапаны слова, которые я тут же прочитала вслух: Храм в Акадии, ритуал, камни, четвёртый дар, следовать за ними. Боюсь, это не послание богов, а послание мистера Гудвича, задумчиво проговорил лорд Блекстон, забирая у меня лист. Я бы сказал, что это крик о помощи. Понятно, вздохнула я. Но мне было ничего не понятно.